Глава восемнадцатая Вздыхать и плакать беспрестанно, быть верным и готовым на служение, быть созданным всецело из фантазий, из чувств, волнующих и из желаний, боготворить, покорствовать, служить, терпеть, смиряться, забывать терпение, быть чистым и сносить все испытания. Шекспир, как вам это понравится? К полудню шторм стал утихать. Ярость его иссякла так же внезапно, как и вспыхнула. Прошло два часа, как ветер улегся, и бурное озеро уже не сверкало пенистыми гребнями, а через четыре часа оно являло собой обычную картину взбудораженной водной стихии. Волны еще набегали на берег непрерывной чередой, еще перекатывались буруны, но уже не взлетали вверх облака брызг, водяные валы становились более пологими, и волнение, вызванное налетевшим шквалом, постепенно успокаивалось. Однако маленькое судно не способно было бороться с довольно сильной волной при таком легком встречном ветре, дувшем с восток, и на сегодня пришлось оставить мысль об отплытии. Джаспер, опять спокойно взявший в свои руки командование резвом, приказал поднять становые якоря, приготовить к подъему стопанкеры и привести Куттер в полную готовность, чтобы ничто не помешало ему отплыть, как только позволит погода. Те, кто был свободен от этих обязанностей, старались чем-нибудь развлечься, насколько это возможно в таких условиях. Мейбл, как обычно бывает с людьми, не привыкшими к ограниченному пространству корабля, с тоской поглядывала на берег и, наконец, выразила желание, если это возможно, очутиться опять на суше. Следопыт, стоявший рядом с ней, заверил, что нет ничего проще, потому что на борту имеется пирога, а на ней всего удобнее пересечь полосу прибоя. После долгих колебаний и сомнений, Обратились к сержанту. Тот дал согласие, и тотчас все заторопились с приготовлениями, чтобы выполнить прихоть Мейбл. На берег должны были отправиться втроем сержант Дунхем, его дочь и следопыт. Мейбл, уже путешествовавшая в пироге, храбро заняла место посредине. Отец уселся на носу а проводник стал на корме, собираясь править. Следопыту почти не приходилось грести. Волны порой гнали лодку с такой стремительностью, что управлять ее движением было невозможно. Не раз корила себя Мейбл за прометчивость, прежде чем они достигли берега. Но следопыт ободрял ее, и он вправду проявлял столько самообладания и хладнокровия, Такой твердой рукой вел пирогу, что даже самая изнеженная девица постеснялась бы в его присутствии обнаружить свой страх. Нашу героиню нельзя было упрекнуть в трусости, несмотря на всю необычайность обстановки. Это плавание доставляло ей живейшее удовольствие. Правда, когда их легкая, как скорлупка суденышка, взлетала на гребень волны, и, подобно ласточке, быстро скользила вниз, сердце у нее замирало. Но как только опасный вал оставался позади, Мейбл, словно стыдясь, что испугалась бурного бега волн, сразу успокаивалась и начинала смеяться. Однако все ее треволнения очень скоро кончились. Хотя расстояние между Куттером и Берегом составляло не менее четверти мили, Пирога очень быстро преодолела этот путь. Сойдя на берег, сержант нежно поцеловал дочь. Как истый солдат, он чувствовал себя увереннее на твердой почве, чем на воде. Взяв ружье, он объявил, что намерен побродить часок в лесу и поохотиться. «Следопыт останется с тобой, дочка, и, не сомневаюсь, он расскажет тебе много занятного» о нравах нашего дикого края или же о своих стычках с мингами. Проводник улыбнулся и пообещал оберегать Мейбл. И вскоре сержант, взобравшись по крутому склону, скрылся в лесу. Следопыт с девушкой направились в другую сторону, и через несколько минут крутая тропинка привела их на небольшой скалистый мыс откуда открывался широкий и своеобразный вид. Мэйбл присела на обломок скалы, чтобы отдышаться, а ее спутник, чье мускулистое тело, казалось, не испытывало никакой усталости от утомительного подъема, стал рядом с ней, опираясь с нерешенной и непринужденностью на свое длинное ружье. Некоторое время прошло в молчании. Мейбл благоговейно созерцала расстилавшуюся перед ней панораму. Место, где они остановились, возвышалось над далеко раскинувшимся озером, необозримая поверхность которого тянулась к северо-востоку. Все оно сверкало под лучами послеполуденного солнца и еще хранило следы пронесшегося над ним недавнего шторма. Берега охватывали озеро гигантским полукругом, очертания их терялись вдали, к юго-востоку и северу. Вокруг, насколько можно было окинуть взглядом, не видно было ничего, кроме леса без конца и края, ни малейшего признака цивилизации, ничего, что нарушало бы однообразие и грандиозное величие природы. Шторм занес скутер за линию укреплений, которыми французы стремились опоясать владения англичан в Северной Америке. Следуя по водным путям, соединяющим Великие озера, неприятель расположил свои форты по берегам Неагары. Между тем наши путники очутились на несколько миль к западу от этой знаменитой реки. Вдали, за полосой бурунов, На одном якоре покачивался резвый. Сверху он был похож на изящную, тщательно сделанную игрушку. Казалось, ему скорее было место под стеклянным колпаком, нежели среди разбушевавшейся стихии, с которой ему так недавно пришлось бороться. Пирога лежала на узкой отмеле, недосягаемой для волн, с шумом ударявшихся о берег, и выделялась на прибрежной гальке темным пятнышком. «Как мы далеко здесь от человеческого жилья!» — воскликнула Мейбл, вдоволь налюбовавшись живописной панорамой, и наиболее примечательные особенности которой запечатлелись в ее живом воображении. «Вот что значит очутиться на самой границе!» А там на побережье океана и вокруг больших городов. — Есть такая красота? — с нескрываемым любопытством спросил следопыт. — Пожалуй, что нет, — ответила Мейбл. Там все окружающее заставляет вас думать больше о людях и отвращает мысли от Бога. Вот-вот, Мейбл. И мне то же самое подсказывает сердце. Я всего только простой охотник, необразованный, неотесанный... Я сам это знаю, но здесь, в моем доме, Бог так же близок ко мне, как он близок к королю в его дворце. Я согласна с вами, сказала Мейбл, глядя на резкие, но благородные черты лица своего спутника, несколько удивленные горячностью его слов. В таком уединении, я думаю, чувствуешь себя как-то ближе к Богу, чем в городе, где тебя то и дело отвлекает городская суета. Вы будто прочитали мои мысли, Мейбл. Но высказали их так понятно и ясно, что мне после вас было бы совестно передавать их своими словами. Это озеро я избороздил вдоль и поперек еще до начала войны, охотясь за пушным зверем. Да и здесь я уже побывал, правда, не на этом самом месте, а вон там. Видите, где над пихтами торчит расщепленный молнией дуб? «Как, следопыт, неужели вы помните такие подробности? Эти леса — наши улицы и дома, наши храмы и дворцы. Как же мне их не помнить? Как-то раз мы с великим змеем уговорились встретиться через полгода ровно в полдень у одной сосны, хотя сами находились в трехстах милях от нее». Дерево стояло тогда, и если только в него по воле проведения не ударила молния, наверное, и поныне стоит на том же месте, в самой глухой чаще леса, в пятидесяти милях от человеческого жилья. Но зато там окрест водится великое множество бобров. И вы в самом деле встретились в условленном месте и в условленный час?» А разве солнце не всходит и не заходит каждый день? Когда я подошел к сосне, великий змей уже стоял там, прислонившись к стволу, в изодранных штанах и облепленных грязью мокасинах. Деловар попал в болото, и ему стоило немалого труда выбраться оттуда. Но так же, как солнце утром выплывает из-за холмов на востоке и прячется вечером за горами на западе, Так и он в точно определенный час был на месте. В таком человеке нельзя сомневаться. Чингачгук всегда точен и верен своему слову. Кому бы он его ни дал, другу или недругу? А где же Делавар сейчас? Почему он не с нами сегодня? Он выслеживает Мингов. Да и мое место по совести тоже там, — — Но что делать? Натура человеческая слаба. — Что вы, следопыт? Напротив, вы кажетесь мне сильней, мужественней, выше других. Я еще не встречала никого, кому от природы была бы менее присуща слабость. — Если вы разумеете здоровье и силу, Мейбл, то природа действительно не обидела меня ни тем, ни другим хотя я полагаю, что всякий, кто дышит чистым воздухом, подолгу охотится, постоянно ищет след врага, ест здоровую, добытую в лесу пищу и засыпает с чистой совестью, может долго держать лекарей на расстоянии. Но я ведь тоже человек. Да, я замечаю, что и у меня такие же чувства, как у всех». Мейбл взглянула на него в недоумении. И мы обнаружили бы незнание женского характера, если бы не добавили, что ее личико выразило сильное любопытство, хотя она из скромности не задала следопыту ни одного вопроса. «В вашей жизни среди нетронутых лесов есть что-то чарующее, следопыт». — воскликнула она, волнуясь и слегка краснея. — Мне кажется, я очень скоро стану настоящей жительницей границы. Мне уже начинает нравиться это великое безмолвие лесов. Города теперь кажутся мне скучными. И если батюшка захочет провести остаток своих дней здесь, где он прожил столько лет, я буду счастлива остаться с ним и не захочу возвращаться на побережье. Лиса никогда не бывают безмолвны, для тех, кто понимает их язык, Мейбл. Мне приходилось по много дней бродить в лесу одному, и я не нуждался в обществе человек. А что касается разговоров, то умей только различать голоса леса, и ты услышишь немало разумных и поучительных речей. Я даже думаю, следопыт, что в одиночестве вы счастливей, чем в обществе людей. Ну, я бы этого не сказал. Нет, не сказал бы. Было время, когда я довольствовался тем, что в лесу рядом со мной Бог, и желал только его покровительства и заботы. Но теперь в моей душе взяли верх иные чувства. Видно, природа требует своего. Все живое ищет себе пару Мейбл. Таков закон, и человек тоже должен ему подчиниться. — А вы... А вы никогда не подумывали о том, следопыт, чтобы найти себе жену, которая делила бы с вами радость и горе? — спросила девушка прямодушно и непосредственно, как это может сделать только отзывчивая женщина с чистым и неискушенным сердцем. — Я... Убеждена, что для полного счастья вам не хватает только домашнего очага, где бы вы находили отдых после ваших скитаний. Будь я мужчиной, с каким наслаждением бродила бы я по здешним лесам и плавала бы по этому чудесному озеру? Спасибо на ласковом слове, Мейбл. Да благословит вас Господь за то, что вы с таким участием думаете о благе простых людей, вроде меня. У каждого, конечно, свои радости, как и свои таланты, это верно, но каждый ищет своего счастья. Да, я так думаю. Счастье, следопыт, но какого же? А этот прозрачный воздух, прохладные тенистые леса, где вы бродите, это прекрасное озеро — который у вас всегда перед глазами, и по которому вы плаваете, чистая совесть, изобилие всего, что насущно необходимо человеку, разве все это не может составить счастье человека, насколько это возможно при слабости его натуры? У каждой живой твари свои свойства, Мейбл. Таков же и человек. — отвечал проводник, украдкой взглянув на свою хорошенькую спутницу. Щеки ее пылали, глаза блестели. Она была возбуждена этой необычайной для нее беседой. И все должны с ними считаться. — Видите ли вы, вон там вдали голубя. Он только что опустился на бук возле поваленного каштана. — Да, вижу. Кажется, он единственное живое существо, кроме нас, в этом глухом уединении. Да нет же, Мейбл, нет. Ни одно живое существо не должно оставаться одиноким. Так предназначено Богом. Взгляните. Он летит, его подруга. Она искала корм у того берега, но не хочет надолго разлучаться со своей парой. Я понимаю вашу мысль. Следопыт, ласково улыбаясь, ответила Мейбл так спокойно, будто разговаривала с родным отцом. Но разве охотник не может найти себе подругу даже в этом диком краю? У индейских девушек, я слыхала, нежные и преданные сердца. Вспомните, как любит разящую стрелу его жена. Даром, что он чаще хмурится, чем улыбается. Этому не бывать, Мейбл. Ничего путного из такого брака не выйдет. Каждое племя льнет к своему племени, каждый народ к своему народу, иначе счастья не жди. Вот если бы я встретил девушку такую, как вы, и она согласилась бы стать женой охотника, и не презирала бы меня за невежество и грубость... Тогда весь труд прошлых лет показался бы мне игрой резвящегося молодого оленя, а будущее — солнечным сиянием. Похожую на меня, девушка моего возраста, столь неблагоразумная, вряд ли годится в жены самому храброму разведчику, самому меткому стрелку на всей границе. Ах, Мейбл! Сдается мне, что при натуре бледнолицего я и впрямь так развил в себе наклонность краснокожего, что мне теперь в пору жениться только на девушке из индейского селения. Но, следопыт, я надеюсь, вы не собираетесь жениться на такой тщеславной, легкомысленной девушке, как я. У Мейбл чуть не вырвалось и такой молодой, но врожденное чувство деликатности заставило ее сдержаться. А почему бы и нет, Мейбл? Пусть вы не знакомы с нашими обычаями на границе. Зато вы лучше всех нас знаете городские нравы и так хорошо о них рассказываете. Вы говорите, будто вы легкомысленны. Но я просто не знаю, что вы под этим разумеете. Ах, если легкомыслие означает красоту, то тем лучше. Боюсь, что это не порок в моих глазах. И уж во всяком случае вы не тщеславные. С каким милым вниманием вы всегда слушаете мои нехитрые рассказы об охоте и о лесных странствованиях. Ну, а опытность придет с годами. Кроме того, я опасаюсь, Мейбл, что мужчины выбирая жену, мало думают обо всем этом. Так мне кажется. Следопыт, ваши слова, ваш взгляд, все это, конечно, несерьезно. Вы просто шутите. Для меня радость побыть с вами, Мейбл. Я спал бы эту ночь спокойнее, чем всю прошедшую неделю, если бы мог надеяться, что вам наша беседа так же приятна, как мне.